Он увидал красавца лакея в голунах и медвежьей пилеринке, державшего белую ратонду из американской собаки. Кто здесь? спросил Алексей Александрович. Кнегиня Елизавета Фёдоровна Тверская, с улыбкой, как показалось Алексею Александровичу, отвечал лакей. Во всё это тяжёлое время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 сказал Алексей Александрович, прислушиваясь к крику ребёнка в соседней комнате. "Я думаю, что кормилица не годится, сударь", решительно сказала англичанка. "От чего вы думаете?" останавливаясь, спросил он. "Так было у графини Поль, сударь. Ребёнка лечили, а оказалось, что просто ребёнок голоден". Кормилица была без молока, сударь. Алексей Александрович задумался и, постояв несколько секунд, вошёл в другую дверь. Девочка лежала, откидывая головку, корчась на руках кормилицы и не хотела ни брать предлагаемую ей пухлую грудь, ни замолчать, несмотря на двойное шиканье кормилицы и няни, нагнувшиеся над нею. Всё не лучше.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 Няня была старая слуга дома, и в этих простых словах её ее... Алексею Александровичу показался намёк на его положение. Ребёнок кричал ещё громче, закатываясь и хрипя. Няня, махнув рукой, подошла к нему, взяла его с рук кормилицы и принялась укачивать на ходу. Надо доктора попросить осмотреть кормилицу, сказал Алексей Александрович.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 подходя по мягкому ковру к дверям он невольно услыхал разговор, которого не хотел слышать. Если б он не уезжал, я бы поняла ваш отказ и его тоже. Но ваш муж должен быть выше этого, говорила Бетси. Я не для мужа, а для себя не хочу. Не говорите этого.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 Он опять повернулся и кашлянув, пошёл к спальне. Голоса замолкли, и он вошёл. Анна в сером халате с коротко остриженными густой ущёткой вылезающими чёрными волосами на круглой голове сидела на кушетке. Как и всегда при виде мужа оживление лица её вдруг исчезло. Она опустила голову и беспокойно оглянулась на Бетси. Бетси, одетая по крайней последней моде, в шляпе, где-то наверху парившей над её головой, как колпачок над лампой, и в сизом платье с косыми резкими полосами на лифе с одной стороны и на юбке с другой стороны, сидела рядом с Анной.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 Да, вы удивительный муж, сказала она с значительным и ласковым видом, как бы жалуя его орденном великодушие за его поступок с женой. Алексей Александрович холодно поклонился и, поцеловав руку жены, спросил о её здоровье. Мне кажется, лучше, отвечала она, избегая его взгляда. Но у вас как будто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 За ваше участие и советы. Но вопрос о том, может ли или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама. Он сказал это по привычке с достоинством приподняв брови, и тотчас же подумал, что какие бы ни были слова, достоинство не могло быть в его положении. И это он увидал по сдержанной злой и насмешливой улыбки, с которой Бетси взглянула на него после его фразы